Глава 16. Коту Мартину явно понравилось кафе «Моцарт». Уходить он не хотел, в переноску запихался неохотно, только с помощью Алексея. Сама Тася кота уговорить залезть в ящик не смогла. Но Алексей имел на Мартина какое-то магическое влияние. Кот слушался его, словно верный пес своего хозяина. Тася даже приревновала немного, в конце концов, это именно ее попросили довести кота к новому владельцу. Ну и что, что хозяин оказался скупчиком якутских алмазов, особенно контрабандных, подумаешь? Тася твердо решила не отдавать кота бандитам вот еще: черт с ними с алмазами, но котик это настоящее сокровище. Так она Мартину и сказала, когда поставила переноску в машину и сама уселась на переднее сиденье. Алексей включил мотор, и машина резко рванула с места, оставляя позади агентов Интерпола. Впрочем, они обещали, что всю дорогу будут незримо приглядывать. Некоторое время после отъезда из центра Вены Тася и Алексей молчали. Тася переваривала услышанное, однако, вопреки ее первоначальному предположению, особого разочарования она не испытывала. В ней внезапно проснулся совершенно незнакомый ей доселе азарт. Девушка чувствовала себя настоящей героиней приключенческого фильма. А ведь несколько дней назад она даже не могла себе представить, что окажется в подобной ситуации. Тася никогда не мечтала о таких приключениях, однако стоило одному из них произойти с ней, и она поняла, что ей, черт возьми, это нравится. Нравится! Такого она совершенно от себя не ожидала. Я все равно не верю, что Полинка в этом замешана, сказала Тася после десяти минут молчания. Алексей словно обрадовался, что она заговорила сама. Я тоже не верю, произнес он. Но с Полиной мы все решим на месте. Я тебя немножко о другом хотел спросить. Оно не имеет отношения к тому, что происходит сейчас, но вчера я как-то не решился задать этот вопрос, а вот ночью подумал. Ты спрашивай, а не увиливай, предложила Тася. Ты говорила, что рисовала и делала сайты. А после всего, что произошло, ты продолжила этим заниматься?» Тася помолчала. «Ну как тебе сказать?» Наконец ответила она немного неохотно. Вспоминать и думать об этом ей до сих пор было немножко больно. Она пыталась, честно пыталась, но... С сайтами как-то проще, там верстка. А вот дизайн я... Она сделала неопределенный жест, стараясь объяснить свои чувства и не имея возможности найти слова. Я будто утратила способность переносить звуки красок. Я ужаснулась, выходила совсем уж уродливо. У меня и так довольно плохо получается. «Вот ты все время говоришь, что получается довольно плохо. А ты можешь мне показать, что у тебя выходило?» Таси кивнула. «Да, когда будет свободное время». Еще через какое-то время Алексей произнес: «Я рад, что ты не разозлилась на меня. За то, что ты делаешь. Да, за это. И за то, что тебе соврал. Знаешь, Алекс, — вздохнула Тася, — я просто дока в чувстве вины. Я тысячу раз думаю, прежде чем решусь вызывать его у других. Несмотря на то, что маячок с машины Алексей снял и интерполовцы обещали приглядеть за ними, Несколько раз Крапивин съезжал с основной трассы, петлял по деревням, чтобы убедиться, что за ними нет слежки. Хотя с агентами они не пришли к окончательному выводу, сбрасывать эту слежку или нет. Может быть, лучше, если люди Гриши Басова узнают, куда в данный момент едут якутские алмазы. Но Алексей имел и свое мнение на этот счет. «Гришка немного безбашенный», — пояснил он Тасе. «Даже, наверное, совсем безбашенный, когда дело доходит до его собственного благополучия. Сейчас он на взводе, и его разозлило то, что его люди не справились со мной ни в первый, ни во второй раз. Вернее, в первый раз они не справились с собакой», — он усмехнулся. «Ну а такие вещи Гришу сильно задевают, он этого так не оставит. Поэтому лучше нам с тобой его все таки опасаться». «Нам может и не повезти, как в прошлый раз», — заметила Тася. «Будем надеяться на удачу». Алексей бросил короткий взгляд на заднее сиденье. «Мне кажется, что этот замечательный котик — отличный талисман. Только никак не могу понять, приносит он нам удачу или, наоборот, немножко отбирает ее. С того момента, как мы взяли его на борт, все немного пошло наперекосяк». «Не обижай Мартина», — возмутилась Тася. «Он, несомненно, талисман удачи. И вообще...» — пробормотала она. — Этот талисман я больше никому не отдам. Погода продолжала их радовать. День выдался роскошный. Дорога пролегала по чрезвычайно живописной местности, и Тася чуть из окна не выпала, ловя ладошками теплый ветер и пытаясь почувствовать его в своих волосах. Ветер окончательно растрепал ей челку, взлохматил хвостик И Тася даже чуть очки не выронила, когда высунулась, чтобы рассмотреть какие-то необычно подстриженные деревья на краю поля. Машина летела по трассе, переливавшейся из одной страны в другую. И Тася внезапно показалось, что это самое лучшее путешествие в ее жизни. Пусть с криминальным уклоном, пусть с непонятным итогом, но сейчас она чувствовала себя более живой, чем когда-либо раньше. Разве только тогда когда тест показал две полоски, но сейчас она не будет об этом думать. Она уже почти пережила то, что случилось, и, наверное, сможет жить заново, радуясь каждому дню теплой булочке и чашке кофе по утрам. Может быть, однажды рядом с ней окажется человек, под личиной которого не спряталась мокриться, и именно с этим человеком солнце внутри ее снова зажжется. Алексей поймал местное радио с очень бодрыми песнями. И под эти песни Тасе хорошо думалась. Она думала о человеке рядом, который был готов практически на всё ради своей сестренки, И понимала, что не осуждает его ни капли. Она представила себя на месте Алексея и кивнула своим мыслям. Да, пожалуй, если бы у нее имелась сестра вроде Соньки и требовалось пойти на что-то вроде того, на что пошел Алексей, то она недолго бы сомневалась. Она сказала агентам, что всегда стоит на стороне справедливости и закона. Но в данном случае какое значение имеет закон, когда справедливость лежит совершенно в другой стороне? Когда справедливость состоит в том, чтобы маленькая девочка жила и радовалась этой жизни? Впрочем, Алексею Тася об этом ни слова не сказала. Наверное, у них еще будет возможность поговорить. По здравым размышлениям в Венецию заезжать не стали. По городу все передвигались на гондолах и катерах, а машины там не приветствовались. Тася и Алексей очень не хотели оставлять джип без присмотра, поэтому поселились в небольшой гостинице, не доезжая до города. Алексей так удачно выбирал места для ночевки, что Тася каждый раз пребывала в полном восторге. Даже происходящие события не смогли уменьшить этот восторг. Ее номер оказался на втором этаже с интерьером в стиле ретро и окнами в сад. В саду что-то невообразимо пахучец цвело, и Тася вдруг осознала: Она в Италии, осталось всего полдня до Флоренции, а там решатся и те дела, которые они с Алексеем тащат с собой из России. И начнется Тасен отпуск, который она надеялась все же состоится. Можно будет целый месяц жить, ни на что не оглядываясь и просто плывя по течению, как беззаботная золотая рыбка, которой удалось избежать попадания в сети старика и исполнения желаний жадной старухи. Этим вечером Тася рано улеглась спать. Очень уж насыщенными выдались последние дни. Кот Мартин, естественно, выпущенный из переноски, некоторое время шатался по комнате, а потом залез к девушке на кровать и на сей раз улегся не в ногах, а пристроился у нее под боком и тут же заурчал. В Италии было жарко, и меховой кот прохлады не добавлял, однако Тася ни за что на свете не отодвинула бы Мартина от себя. Она лежала, лежала, гладила его мягкую плюшевую шерсть, пока не уснула. И на этот раз ей приснился сон, очень хороший. Таси казалось, что она провела в пути уже много лет, а не четыре дня. Венеция, поманившая издалека, растаяла вдали, и с утра джип снова летел по трассе. Привычные глазу почти что российские пейзажи давно уже сменились открыточными итальянскими. Теми самыми, что заставляют миллионы туристов в год посещать эту страну снова и снова, смакуя ее как знаменитое здешнее мороженое последний день, который неизвестно, чем закончится, Тася наконец решилась выпустить кота из переноски на заднее сиденье. Мартин некоторое время повалялся там, тоже окончательно привык к движению, однако минут через двадцать ушел обратно в переноску. «Пристегнулся», — сказал про Мартина Алексей. «Думает о своей безопасности внутри движущегося транспортного средства. Исключительный кот. И заметь, его ни разу не стошнило». «Опять ты его обижаешь», — упрекнула Алексея Тася. «Наоборот, хвалю!» Когда остановились передохнуть в крохотном итальянском городке, настолько равнодушном к туристам, что в кафе даже не удалось докричаться до хозяев, телефон Алексея зазвонил. Бросив взгляд на дисплей, Крапивин кивнул и отошел в сторону, чтобы поговорить. А когда возвратился к столику, сообщил Тасе, «Полина звонила». Ей только что принесли приглашение на мое имя от хозяина сегодняшней вечеринки. Полинка была очень удивлена, но и обрадовалась. Сказала, все думала, как бы меня с собой захватить, а тут сам хозяин мероприятия подсуетился. Я объяснил ей, что у нас деловой разговор о стройматериалах. По-моему, это объяснение ее полностью удовлетворило. Алексей улыбнулся. Передавала тебе привет, не может дождаться встречи. «Я тоже не могу дождаться», — вздохнула Тася. Последний раз она видела Полину год назад, когда подруга прилетала в Москву по делам. Все будет хорошо», — серьезно сказал Алексей. «Ты им веришь?» — спросила Тася, имея в виду сотрудников Интерпола. Алекс пожал плечами. «Не имеет значения, верю я им или нет. Главное, что придется играть по их правилам. У меня тоже есть одно хорошее правило — Надо беспокоиться последовательно. Италия разворачивалась перед Тасей, как ожившая сказка. Еще пару дней назад маленький городок в Польше казался ей верхом совершенства. А вот, Падишты ты, нет совершенства у предела. Полина и ее итальянский муж Фабио Манчини жили на окраине Флоренции, в роскошном квартале частных вилл. Фабио... Крутившийся в творческой тусовке происходил из богатой семьи, чье благосостояние создавалось не просто годами, столетиями. Какие бы катаклизмы ни сотрясали Италию, семья Манчини сохраняла свои преимущества и понемногу приумножала капиталы, чтобы потомки вспоминали предков не проклятием, а добрым словом. Фабио пошел по стопам родителей, известных предпринимателей и меценатов, и благодаря своему таланту к бизнесу, а также несомненной способности нравиться людям, семейное богатство уже увеличил. Именно поэтому ему сошла с рук женитьба на русской авантюристке, которую вначале семья Манчини восприняла с ужасом. Однако очаровательная Полина, сохранившая пока что за собой фамилию «Росс», Она так и заявила свекрови, что быть «манчини» — это надо заслужить, а она, русская авантюристка, должна освоиться. Быстро выучила итальянский и стала помогать мужу в его делах. Фабио владел несколькими картинными галереями, поддерживал ювелиров, пропагандируя за пределами Италии и так известное всему миру «Муранское стекло», и занимался такими прозаическими делами, как торговля недвижимостью, элитной, разумеется. До социальных кондоминиумов семья Манчини не опускалась. Кипучая энергия Полины всего за несколько месяцев проломила ледок недоверия. Теперь ее не считали лишней на семейных праздниках. А когда один предложенный ею проект получил в Италии престижную премию, отец Фабио выразил довольство выбором сына. Манчини оттаивали. Впрочем... Если их изначальная холодность задевала Полинку, та никак этого не показывала. Она обожала Фабио, красивого, энергичного и доброго человека. И дом свой любила самозабвенно, хотя и не выбирала сама. Полина была в восторге от итальянцев, от всех особенностей их характера, даже тех, что русскому человеку показались бы по меньшей мере странными. Прижилась короче. Тася... Завидовала ее легкости и умению сходиться с людьми. Последний час до Флоренции девушка только и думала, как сейчас увидит подругу, и ёрзала на сиденье от нетерпения. Алексей даже поинтересовался, не остановиться ли на заправке, и Тася, покраснев, отказалась. «Недолго осталось», — пообещал Алексей. «И действительно...» Четверть часа спустя он свернул с шоссе к белоснежному особняку, стоявшему в окружении прекрасного сада. Ворота были распахнуты, гостей ждали. А на крыльце уже стояла Полина, и стоило Тасе выйти из машины, как на нее налетел вихрь, пахнущий дорогими духами. «Таська, ну наконец-то, поверить не могу, что ты здесь!» Со времени их последней встречи Полина стала выглядеть еще лучше. Жизнь в Италии пошла подруге на пользу. Исчезли с лица следы вечного московского недосыпа, пропала нездоровая бледность, неизменный признак столичного трудоголика. Теперь ровная, будто светящаяся кожа Полины отливала золотистым загаром, глаза сияли, подруга выглядела отдохнувшей и подтянутой. А может, это чудо творил волшебный итальянский свет? Тася не знала. Алексея Полина тоже поприветствовала бурными объятиями, хотя Крапивин говорил, что они просто знакомые. Видимо, Полина уже многого нахваталась от своей итальянской семьи, в том числе бурного внешнего проявления чувств. Ее и раньше-то было не назвать «Снежной королевой», а уж теперь... «Ну идемте, идемте в дом!» «Погоди, я кота возьму!» Со смехом, отбиваясь от подруги, воскликнула Тася. Полина с жадным любопытством заглянула в переноску. «А, так вот он, драгоценный груз! Ух, какой глазастый! Чисто филин! Как его там зовут? Мартин?» «Кот Мартин, привет! Эх, зачем на тебе столько шерсти? У нас же жарко!» «Заказывали бы сфинкса тогда», сказал Алексей, вытаскивавший из багажника ящик с ошейниками. «Не, сфинксы — это не к итальянцам!» — Полина наморщила носик. «И особенно не к Антонио. Я его плохо знаю, и Фабио тоже. Они скорее знакомые, чем друзья. Но как у этих аристократов? Кот должен быть роскошный! А скажи на милость, какая роскошь в сфинксе? Пузико голые, лапки голые, складочки эти. Обнять и плакать!» Не могу себе представить мужика-итальянца, трясущегося над котом. Нет, этим подавай зверей с чувством собственного достоинства. Полина снова заглянула в переноску: Вот по тебе, кот Мартин, сразу видно, что ты такой, и заживешь ты у нас как король. Жарко, но сытно. Все, что хотели, забрали из машины. Чемоданы мой помощник отнесет. Идем. В прохладном холле огромного дома, наверное, были спрятаны кондиционеры. Так хорошо и комфортно там оказалось. Тася словно окунулась в бежевый цвет, где мелькали серебристые и алые всплески. Дивное вкусное сочетание. «Ох, Таська!» — подруга еще раз обняла ее. «Ну как же я рада, как я рада! Фабио приедет чуть попозже, он тоже очень хотел тебя увидеть». Пойдем, я тебе дом покажу и комнату, в которой ты будешь жить. Она потянула Тасю за собой за руку, однако остановилась, вспомнив об Алексее. Тот ухмылялся: Алекс, прости, мы сто лет с Таськой не виделись. Твоя комната вот по этому коридору вторая налево. А теперь извини, краду у тебя твою спутницу. У нас начинаются наши девичьи дела. Ну идем, идем. Я кота с собой возьму, сказала Тася, хватаясь за переноску. Кота тоже можешь оставить. Но уж нет. Тася решительно взялась за ящик, в котором, зыркая глазами, сидел недовольный Мартин. «Я этого кота из самой России тащу. Я с ним такое пережила. Тебе и не снилось». «Блевал?» — сочувственно спросила подруга. «Орал?» «Нет, не блевал и не орал. Вел себя исключительно интеллигентно, но...» Тася прикусила губу в общем произвел на меня впечатление так что я его теперь сдам с рук на руки хозяину договорились и ошейники его тоже боже как я задолбалась этот ящик за собой таскать а этот вот полина обратила на него внимание ну ладно давай я его возьму отнесем его в твою комнату хочешь сама презентовать его антонио значит презентуешь в конце концов ты заслужила награду да никакой награды мне не надо «Главное, что кот будет в хороших условиях. Он правда хороший», — объяснила Тася, идя следом за Полиной по длинному коридору. «Я прямо в него влюбилась. Эх, если бы не надо было его отдавать!» «Нет, ну если хочешь, я скажу Антонио, чтобы он себе другого кота заказал». Полина даже приостановилась. «Таська, правда, у тебя же никогда домашних животных не было. Может, действительно его тебе оставить?» Искреннее желание Полины помочь, лучше всяких доказательств, убедило Тасю в том, что подруга действительно ни при чем. Внутри словно развязался тугой узел. Тася глубоко вздохнула и улыбнулась. «Да нет, что уж тут поделаешь. Отвезем его. Люди ждали, выбирали, влюбились именно в этого кота. А я еще подумаю. Надо о породе побольше почитать. Смогу я его содержать или нет, чтобы ему хорошо было? Ладно». Это все потом можно порешать, махнула рукой Полина. Давай идем скорее. Вот не могу дождаться, когда тебе комнату покажу. Они поднялись по лестнице на второй этаж, прошли еще часть коридора и Полина распахнула белую дверь. За ней оказалась не комната, а мечта, обставленная старинной мебелью в стиле шебби-шик, наполненная запахом свежих цветов и шелестом листьев из распахнутого окна. Она казалась ожившей Тасиной мечтой о спокойном отдыхе. Никакого шума, только приятные краски вокруг. И все они словно пели негромкую, но упоительную песню. Тася опустила переноску на пол. Цвета говорили с ней. Обещали, что с ними ей будет хорошо. В комнате ее немедленно окружили знаки. Вот овальная рамка с фотографией морского пейзажа перекликается с овальным же зеркалом. А здесь... Алые цветы, названия которых Тася не знала, прильнули к рисунку на обоих, и букет словно перерастает в стену, раскидывает усики душистого горошка. Знаки, которые Тася искала всю жизнь и находила, и они несли удачу, тут словно с ума сошли. Следовало проделать такой непростой путь, чтобы просто оказаться в этой комнате. Но знаки Тася не смогла бы объяснить никому, «Возможно, Алексею?» «Он бы понял. Возможно». Остальные удовлетворялись гораздо более простыми объяснениями. «Вот это да, Полинка!» Тася стиснула руку подруги. «Спасибо, это очень красивое место!» «Вот здесь ты и будешь жить!» Полина бросила ящик с ошейниками в углу, подошла к окну, высунулась наружу, а потом уселась на подоконник, болтая ногами. «Я рада, что тебе понравилось!» «Как это может не понравиться, скажи на милость? Подожди, я только кота из переноски выпущу». Мартин, однако, выходить не захотел. Он уже благополучно засыпал, не упустив возможности вкусить дневной сон. «Я же тебе еще о нашей программе не рассказала», — заявила Полина. «Она просто роскошная. У меня куча знакомых во Флоренции, и мы с тобой возьмем машину и поедем по Италии. Мы с тобой такие места посмотрим». Ты их даже в передаче орел и решка, наверное, не видела. Да и в самой Флоренции есть чем заняться совершенно фантастический город. Я слышала, здесь прекрасный собор, заметила Тася. О, да, собор! А еще куча улиц, магазинов, старинных домов и. Ай, в общем, ты сама все увидишь. Но программа релаксации начнется с завтрашнего дня. А сегодня, как ты помнишь, у нас с тобой мероприятие, и я очень хочу, чтобы ты получила от него удовольствие. Если ты, конечно, не слишком устала, вдруг забеспокоилась Полина. Все же четыре дня ехали практически без перерыва. Кстати, слушай, как тебе, Алекс? Очень приятный человек, осторожно ответила Тася, не понимая, какого ответа ждет от нее подруга. Мы с ним прекрасно поладили. Прекрасно поладили, и все. Хитро прищурилась Полина. Тут до Таси дошло. «Ах ты сводница!» «Так вот, на что ты рассчитывала, подсаживая меня в его машину!» «Ну, ни на что такое я не рассчитывала!» На Полинином лице не читалось ни капли раскаяния. «Но поверь мне, моя дорогая Алекс, достаточно здравомыслящий человек, чтобы его общество подействовало на тебя вроде ритуалов СПА!» «СПА — это для тела, а Алекс — это для души. После твоего козла, бывшего муженька, тебе просто необходимо было в течение довольно долгого времени пообщаться с нормальным мужиком». Тася чуть не ляпнула, что этот нормальный мужик притащил в Италию партию контрабандных якутских алмазов, однако вовремя прикусила язык. «Нет, нельзя на Полину это вываливать. Подруга слишком порывиста и непредсказуема. Не дай бог ляпнет что-нибудь». «В общем, вы поладили», — продолжала Полина, беспечно болтая ногами. Осталось произвести на него окончательное и неизгладимое впечатление. Тася против воли улыбнулась, а потом захохотала. «Полинка, ты неисправима! Какое впечатление! Мужик просто меня довез, бескорыстно, заметь!» «Ну, не совсем бескорыстно, но это он пусть с Антонио разбирается», — махнула рукой Полина. «А у нас с тобой следующая задача». «Дабы Алекс запомнил тебя не только сидящей рядом с ним и подающий лоток коту, но и такой, какой ты можешь быть, мы приложим некоторые усилия». «Полина!» — закатила глаза Тася. «Какие усилия? О чем ты?» «Я тебе что обещала?» «Я тебе обещала шикарную вечеринку». «Что у тебя сегодня будет?» «Шикарная вечеринка». «А раз она шикарная, то и ты должна быть какой?» Шикарной. Энтузиазм подруги был настолько заразителен, что Тася подумала, а может и в самом деле, может просто плюнуть на то, что происходит, и хоть раз в жизни позволить себе броситься в этот омут с головой. Сейчас ей казалось, что даже с Игорем она была довольно рациональной, выбрав его себе по каким-то параметрам. Подробности их студенческого романа уже давно забылись, сгладились. Да и то, что произошло потом, окончательно превратило Игоря в недостойное воспоминание. Но теперь Тасе внезапно снова захотелось совершить нечто дерзкое, производящее впечатление. И вдруг она поняла, что впечатление она хочет произвести именно на Алексея. Полина, наблюдавшая за сменой выражений на ее лице, довольно ухмыльнулась, «А я ведь говорила, что эта идея тебе понравится. Ну ладно, давай, пойдем ко мне». «Хорошо, только окно закроем, чтобы кот не сбежал». «Да куда он денется с подводной лодки?» «Беспечно сказала Полина». «Но если ты так за него беспокоишься, то, конечно, закрывай и дверь запри. Вон ключ лежит на тумбочке». «И запру», сказала Тася. «Больно уж этот кот драгоценен, во всяком случае, для меня». Они дошли до Полининой комнаты, располагавшейся тут же на этаже. Вернее, это были, как принято в аристократических домах, настоящие покои итальянской семейной пары. Тася такое раньше только в фильмах видела. Спальня, личная гостиная, ванная тут же. А потом Полина распахнула очередную дверь, и Тасиному взору открылась гардеробная. «Ничего себе!» Уважительно присвистнула девушка, разглядывая висящие на вешалках наряды и аккуратные стопочки белья на полках. Туфли стояли ровными рядами, выстроившись как солдаты на параде, и каждая пара будто манила: Надень меня, ну надень! Таси невольно вспомнился сериал Секс в большом городе Кэрри Брэдшоу и ее знаменитая коллекция туфелек. Полина до целого шкафа обуви пока не дошла, но с другой стороны она дошла до шкафа полного обуви и одежды. Так, здесь у меня повседневное, а здесь вот именно то, что нам нужно. Полина распахнула очередной шкаф в шкафу, и Тасиному взору предстало энное количество совершенно потрясающих вечерних платьев. Они ровными рядами висели на вешалках, и каждая из них... Манила к себе, тащила, словно затягивала в свой праздничный омут. Если что, это еще не все, у меня на чердаке склад, подбодрила Тасю Полина. Давай, выбирай, что тебе нравится. Или хочешь, все перемерим. Времени у нас достаточно, и платьица тебе найдем и туфли, и накрасимся. Но Таси не требовались долгие примерки, чтобы выбрать себе платье на вечер. Один из цветов манил ее. Мурлыкал, как кот Мартин рассказывал историю. Тася сделала шаг вперед и коснулась мягкой ткани. «Вот это, Полинка, вот это!»